Алермонт подмигнул мне, наклонился над Големом и вырвал из тела змеи руну Мерлина. Глаза твари полыхнули яростью. Туловище петлями взвелось в воздух. Две пасти синхронно открылись. Но мы уже были вне досягаемости стража. В обычном человеческом мире. В комнате